Глава шестнадцатая Леди Берли в ночном чипце и сорочке в нежно-розовых цветочках сидела за столом в своей спальне и писала. Первым делом она написала несколько коротких записочек, призванных скоординировать работу множества горничных, дворецких, поваров, белошвеек и многих других, чья работа поддерживала жизнь и порядок в огромном доме. Экономки у старого мага не водилось, а Дворецкий порой забывала о женской части домашних дел. Затем леди Изабелла принялась делать заметки в своем личном дневнике, который порой шутливо называла «мемуарами». Эти записи помогали ей организовать события дня, не забыть ничего важного, как грядущего, так и безвозвратно оставленного в прошлом. Ах, как же ее сердце трепетало от нежности и тоски!» когда леди перечитывала свои ранние заметки, сделанные, когда супруг был еще жив, и они оба молоды и беззаботны. Также изложение свежих воспоминаний на бумаге помогало бороться с возрастом, безжалостно пожирающим ее память. Леди София сегодня... Ох, эта леди София, право слово, занятнейшая особа. На музыкальном вечере она умудрилась в очередной раз всех удивить, чему леди Берли была несказанно рада. «Кстати, пока не забыла». Женщина извлекла из ящика стола небольшой конверт и написала на листке несколько строк. Никаких избыточных официозных любезностей. Лишь короткое приветствие дорогому венценосному племяннику, емкий пересказ горячих сплетен, касающихся зацепившей его внимание девицы. Записав все, чему волей или неволей была свидетелем, Тетушка короля осмелилась дать племяннику совет. Скромный, сдержанный совет. Не оставлять дар небес без внимания и допустить к знакомству с магами Академии. У девочки есть голова на плечах, и в этой голове немало полезного. Пусть служит короне, пока Мэйфор раздумывает. Сдаться, красавица, или еще побегать по столице холостым. Завершив письмо по желаниям всех благ, Леди Берли вложила письмо в конвертик, запечатала личной печатью и уложила в стопку на поднос, из которого каждое раннее утро отправлялась ее почта. Леди София хорошо, очень хорошо показала себя на музыкальном вечере. Подарок небес пора выпускать из домашней гавани в настоящее плавание. За завтраком на следующий день после музыкального вечера София ожидала, что ею будут недовольны. Вдруг Виконт опять заявится в гости составить ей компанию и, как всегда, будет чем-то недоволен. Однако против ожиданий завтрак прошел тихо и расслабленно. А под конец Софии сообщили, что в ближайший понедельник у нее организована встреча с представителями магической академии. «Как? Уже? Неужели так скоро?» Несколько обуздав смятение, девушка спросила о более важном. «И о чем же будет эта встреча? Как мне следует подготовиться?» «О, вам не о чем переживать, миледи», — весело ответил маг. «Лорд Франклин — мой добрый знакомый. Человек исключительного ума, смекалки и душевной доброты. Вы непременно поладите». «Его коллега, лорд Шелдон, честно говоря, не знаком мне лично, но раз уж он преподает в академии, должно быть тоже благонравный и открытый разумом человек. Вам стоит лишь начать с ними беседу, а там и станет ясно, как же вы можете нам помочь своими исключительно любопытными познаниями». После завтрака Софи села было, чтобы сделать заметки и хоть как-то подготовиться к столь ответственному мероприятию – но быстро поняла, что это бесполезно. Девушка пока и близко не представляла, что же именно будет интересовать магов. Какие же знания, лежащие в закоулках ее мозга, могут ей понадобиться? Так что остаток времени до следующей трапезы девушка скоротала в библиотеке, читая любопытную книгу из тех, что остались от покойной хозяйки дома. К ланчу, лорд Мэтлок вновь озарил их своим присутствием. Стоило Софии появиться в дверях столовой, как мужчина встретился с ней взглядом и улыбнулся. Легко, мягко. Ей даже хотелось думать, что искренне. За чаем по обыкновению завязалась светская беседа. Девушка заметила, как Виконт старается, поддерживая поверхностные темы расслабленного обсуждения погоды и вчерашних гостей. Бросает на нее пронзительные, но достаточно быстрые, чтобы в иной ситуации быть незаметными, взгляды и всячески стремится распушить перышки, стремясь показаться как можно более открытым и искренним. Что ж, София оценила его усилия. В ответ она постаралась расспросить своего жениха о его жизни, увлечениях, вкусах, и выяснила, что предпочтение Виконта в цветах одежды или украшениях, или оружии – трудно назвать предпочтениями как таковыми, поскольку по долгу службы эта часть его жизни всегда подчинялась требованиям конкретного мероприятия при дворце. Бутоньерки королевских служащих всегда изготавливаются в королевских цветах. Оружие протокольному отделу полагается только церемониальное, а выбор украшений всегда ограничивается либо гербовыми, либо коронными знаками. «Как официальное лицо я не могу надевать на себя простые побрякушки», — пояснил Мэйфор. «А чем вам нравится заниматься в свободное время?» — попыталась узнать немного больше Соня. «Если у меня выдается свободный вечер, — с некоторым удивлением сказал Виконт, — я провожу его на конюшне или в Королевском парке. Очень редко удается пройтись, полюбоваться деревьями или водоемом, чтобы избавиться от назойливых мыслей». К сожалению, с лошадьми я знакома плохо, — покачала головой София, — но прогулки люблю. Сейчас в моде увлечение ботаникой, — фыркнула леди Изабелла. Юные дамы сошли с ума, притаскивая из садов и парков охапки растений, чтобы засушить и зарисовать их. В мое время траву собирали служанки до да знахарки, а теперь мелкая пигалица, едва получившая высокую прическу, — «Заказала расшить свое платье странными листьями и четверть часа мучила мою бедную голову, перечисляя их названия на латыни». София недоверчиво рассмеялась. Она слышала, как юная леди в белом платье с зеленой каймой беседовала с леди Берли. Тетушка короля хвалила платье. Ничуть не путалась в названиях папоротников и мхов, А еще и сама советовала юной моднице украсить накидку изображением какого-то хвоща с заумным названием. Тем не менее, в мужском обществе леди Изабелла довольно успешно изображала поборницу старых взглядов и отсутствие женского образования. Лорд Грай на речь тетушки короля только незаметно улыбнулся и попросил еще чашку чая. А вот Виконт Мэйфор поморщился. Его утомляли попытки юных дев выглядеть интересными. Теперь девицы в гостиных не просто щебетали о нарядах, цветах и танцах. Они пытались рассуждать о книгах, политике и науках. Да ладно бы, в их щебете был смысл. Впрочем, тут мужчина бросил взгляд на леди Софию. Иногда встречаются дамы, не выказывающие свой ум явно. Зато они умеют слушать и готовы поддержать мужчину в их увлечениях. Пожалуй, такая леди может стать для мужчины даром небес. Виконт сдержанно кашлянул, когда понял, куда его завели собственные мысли, и, поморщившись, спрятался за чашкой чая. Еще не хватало, чтобы он действительно счел брак с незнакомкой из другого мира удачей. Впрочем, понедельник — это уже через два дня. Девушку представят магическому научному сообществу — Если все, что она может предложить, окажется напрасным или бесполезным, его величество прикажет Мэйферу поторопиться со свадьбой. Молодые жены недолго наслаждаются сезоном. Как только служанка доложит супругу о приступе утренней дурноты или молодая супруга побледнеет на балу от духоты и давки, так ее сразу отправят в поместье вынашивать и рожать наследника. Прилежный муж не торопит жену с возвращением в город. Да и зачем ему это? Никто не отвлекает от службы и мужских развлечений, никто не тратит деньги зря. В деревне нет нужды в модных туалетах и аксессуарах ценой в половину чиновничьего жалования. Виконт не раз слышал рассуждения практичных мужей о том, что даме нужно прийти в форму после родов, да и потом восстановиться. Под этим предлогом леди может прожить в поместье и год, и три после рождения наследника. А там, глядишь, в один из отпусков муж позволит ей забеременеть снова. И просидит любительница светских развлечений и балов в загородном доме до старости. А там уж и надобности в свете блистать не будет. Только вот леди София не выглядит счастливой, когда ей говорят, что дебют в свете можно считать удачным. Мэйфор вынырнул из своих мыслей и прислушался к разговору. «Ах, да!» Леди София рассказывает лорду Граю о каучуке. Эта смола экзотического южного дерева была известна в Лондиниуме, но применялась нечасто. Чаще всего из нее изготавливали каучуковый клей. Помнится, его величество посол Бутана однажды преподнес бамбуковую трость с набалдашником из резного каучука. Но вскоре застывшая смола изменила цвет, начала крошиться, и подарок уложили в витрину во избежание порчи. Если смешать природный каучук с серой, — с улыбкой рассказывала девушка, — он станет прочным, эластичным и легким. Из него можно будет делать великолепные шины для экипажей, подошвы для непромокаемой обуви, мечи, плащи. В общем, применение резины захватит огромный пласт человеческого быта. — Серый? — лорд Грай оживился. — А знаете, леди София, у меня в лаборатории есть большой кусок каучука. Я купил его, собираясь поэкспериментировать с клеящим составом, но то, что вы сейчас сказали, серо у меня тоже есть. Забыв про чай и гостей, Леди и Мак покинули гостиную, обсуждая, хватит ли для процесса вулканизации простого нагревания и какие следует взять пропорции веществ для эксперимента. Леди Берли поставила чашку и с легкой укоризной взглянула на Виконта. «Мэйфер, разве вам не интересно?» «Боюсь, я со своим скептическим умом только помешаю леди Софии и лорду Граю развлекаться», — вздохнул Виконт. «Если девушке с вами скучно, как же вы собираетесь сделать ее счастливой?» — подняла бровь тетушка короля. «Вам и это известно, миледи?» — ничуть не удивился Мэтлок. «Я не знаю, как я это сделаю. Как видите, я пытаюсь узнать леди Софию ближе, но я от природы сдержанный и скучный человек». «Ох, не наговаривайте на себя, Джеймс!» Леди Изабелла назвала Виконта по имени, давая понять, что ей известно куда больше, чем протокольному отделу. «Я помню, каким ясноглазым и веселым ребенком вы были. Вам стоит понимать, что эта девочка – дитя в нашем мире. Она не знает правил и законов, но быстро учится. Однако учеба без отдыха и развлечений способна свести человека с ума». Виконт почтительно слушал немолодую леди, как слушал бы, например, почетного гостя на посольском ужине. Внимательно, участливо и абсолютно не вслушиваясь в смысл. «Мэйфер!» — прикрикнула властная старуха. «Да вы меня не слушаете!» Джеймс вздрогнул и поморщился. «Простите, леди Изабелла, я прислушивался к тому, что происходит в лаборатории королевского мага». «Мне бы все-таки хотелось быть уверенным, что этот эксперимент безопасен». «Грай лучше вас знает, как ценен дар небес», — отмахнулась леди Берли. «Он не позволит девочке пострадать. А вот вам, Мэйфор, стоит помочь леди Софии повеселиться». «Повеселиться?» — переспросил Виконт, думая, что ему послышалось. «Именно», — безапелляционно заявила леди Берли, ткнув его веером. Девочке не нравится светская жизнь. Она прилежно учится выполнять требования света, но вся эта суета не доставляет ей удовольствия. Как же ей порадовать себя? Откуда же мне знать? Пожал плечами Мэтлок. Леди Изабелла стукнула его веером так, что чуть не сломала пластинки из прочного черного дерева. — Мэйфер, мне казалось, вы не такой идиот, как все эти напыщенные юнцы с напомаженными головами. узнайте пока девочка не сорвалась в истерику или того хуже, не ушла назад. Виконт только головой покачал. Осведомители леди Берли работают лучше королевских. — Я приложу все усилия, — покорно склонил он голову. — Да уж приложите, — буркнула королевская тетка, берясь за чайник. Ох, не знала почтенная леди Берли, что в протокольном отделе вот такого тихого и смиренного Виконта Мэйфора Боятся пуще, чем его грозного начальника. Впрочем, леди Изабелли пока ничего не угрожала.